Восьмое. Всегда строгий и озабоченный, хмурый Малиновский исчез, оставив долгую память. Вольховский, Малиновский, Матюшкин, Пущин, Осиротели. кашанский важный щеголь, был в белой горячке, ждали его месяц, другой, однажды явился заменять его человек толстый, медлительный, ничем на него не похожий, Галич. Они с нетерпением ждали его первые лекции. Они привыкли к недоверчивым взглядам Кашанского, к тому, как он постукивал пальцем по кафедре, выжидая тишины, к его коварным вопросам и смеху, к вытью и шипению, чтению стихов. Они приготовились ко всему. Новый профессор медленно и удобно уселся в кресло, посмотрел сквозь очки, без подозрительности, и развернул, не торопясь, учебник Кашанского. Кошанский старался всегда поспевать за курсом и сообразовываться с программою. Новый профессор заглянул в учебник, долго не обращая внимания на своих слушателей глядел, потом вдруг усмехнулся и захлопнул учебник. Он отложил его в сторону и более об учебнике речи не было. Все так же, не торопясь, он попросил кого-либо прочесть другую книгу, которую привез с собою случайно. Это была драма Коцебу. Яковлев прочел первую сцену. Профессор остановил его и также, не торопясь, спросил, чем дурна эта сцена. И они поняли, что он добр, ленив, лукав, не добивается быстрых успехов, директорского места и даже немногого от них ожидает. Начались споры о Коцебу. Александр с удивлением смотрел на нового профессора. У Галича был вкус. А потом профессор развернул истрепанную книжку, которую они узнали. Это был Корнелий Неппет, которого читал им Кашанский. Кашанский восхищался каждую его фразу и поэтому не успевал переводить. «Потреплем старика», — сказал новый профессор. «С первой же встречи они его полюбили».